От автора Меня зовут Андрей Кочергин Сейчас мне 42 года Я родился и вырос в неспокойном пригороде Челябинска Где изначально селились сильных каторжан и химиков В моей жизни по сию пору не произошло ничего страшнее моего детства По совершенной случайности я ухитрился не сесть до 15 лет от роду как сделали это большинство моих друзей. И воспользовавшись этим свободным временем, в 1978 году я дико увлекся карате, которое и стало самым любимым делом моей жизни. В 1983 году я ушел по призыву на срочную службу, а в 1988 году волею судеб стал молодым лейтенантом и мастером спорта по офицерскому многоборью. Сейчас я еще и мастер спорта по стрельбе из пистолета. Обладатель 1/5 и 1/7 дана по карате. Создатель одного из самых успешных мировых проектов в ножевом бое, который называется Танта Дзюцу Кое, но Рю. Автор системы боевой подготовки спецназа НДК 17 и куратор самых свободных профессиональных боев на планете Хакутоки. Не писатель, не герой и не кумир молодежи. Обычный парень, выросший в горящей помольке, который не перестает пытливо выяснять, из чего состоит этот мир и с чем его едят. Совершенно очевидно, что это самая странная вещь, которую мне предстоит сделать. Судите сами. Я должен взять несколько жизнеобразующих тем и хрюкнуть на этот счет нечто вразумительное. Более того, порыскать среди моих неизданных статей и на нашем интернет-ресурсе и прикрепить некие нетленки на эти темы наподобие цитатника Мау. При всем при этом я еще слабо надеюсь на то, что я вменяем и скромен несмотря на эти очевидные проявления мании величия. Короче, я вяло призываю читателей не относиться ко мне слишком серьезно. Категорически и по сию пору не понимаю, почему именно я. Единственным оправданием мне служит то, что я не выдержал и поддался таки на запугивание, и прямые угрозы со стороны издательства. Да уж, видели бы вы этих монстров. Писать буду так, как уж умею. Врезать тексты без особой корректировки содержания, без ссылки на собеседника. Если не разберетесь, что ж, так я и знал. Разберетесь, что это и зачем? Вы моя мама. Только она умела читать мои сумбурные армейские письма. Даже мне самому это удавалось с трудом. Ну и аллилуйя, поехали. А в ответ летели спелые помидоры.